Глава 20. Сегодня вечером. Три года в Москве протекли, как река. Порожистая, неспокойная, неподходящая для судоходства. Сегодня у нас гости, лишь самые близкие друзья. Придет Марк с Ниной, Ангелина Ефимовна с Фомой Сергеевичем. Николай Иванович Успенский и профессор Герасимов. Молодой доктор наук Евгений Михайлович Казаков с Лизой. Надо строго поговорить с Таней, чтобы не дерзила ей. И за что она только не взлюбила Лизу. Придет Гарри Боцманов. Веселый кок. У него отпуск. Гарри опять работает на Мурманце. Отходчивые моряки простили ему бегство в Антарктиду. Откуда, кстати... Он целый год осыпал их письмами с описанием самых невероятных приключений. Папа хочет о чем-то посоветоваться с друзьями. Нашел, когда советоваться. Сегодня годовщина его свадьбы, и можно было бы просто повеселиться. Да, год назад профессор Черкасов женился на бывшей своей ученице, вдове погибшего друга Вале Герасимовой. Когда отец смущенно сказал мне, что женится на Вале, я совсем не удивился, только обрадовался. Что-то в этом роде я подозревал давно. Его она любила со студенческой скамьи. Я заглянул в столовую кухню. Бабушка, Валя, Таня подняли к утюрьму, готовясь к приему гостей. «Я иду в город», — сказал я. «Будут поручения?» «Поручения, конечно, нашлись, и столь разнообразные, что я их тотчас же перепутал». «Валя, напиши ему на бумажке, он же забудет», сказала потная, захлопотанная бабушка. «Я пойду с тобой, Коля?» спросила Таня. «Нет, не пойдешь. Кстати, зайди ко мне, надо поговорить». «Может, не надо?» вздохнула Таня. «Я не буду с ней совсем разговаривать, так что не нагрублю, не бойся». «Вот еще мне телепат», проворчал я. «Что такое телепат?» лукаво осведомилась Таня. Она сильно растет, стала длинноногая, неуклюжая <смех> и смешная. Досталось мне с ней хлопот, Месяцы не проходит, как вызывают в школу, очередная выходка, но к ней относится хорошо. Таня королева школьной самодеятельности. Записка написана, длинный список, в кармане две авоськи, зайду в магазин на обратном пути. Я выхожу из метро и иду знакомыми улицами по привычному маршруту, останавливаюсь невольно у каждой афиши, но теперь мне будет не до театров. Последний год в университете, будущий весной выпускные экзамены, защита диплома. Марк тогда соблазнил меня и я пошел за ним на астрономический. Очень уж хотелось учиться вместе. Астрономия мне всегда нравилась. Я тогда оказался на курс впереди, и Марк, с моей помощью, за год одолел два курса. Мы в тот год все вместе ездили на Ветлугу. Марк с Ниной, бабушка, Танюшка и я. Женщины не мешали нам заниматься, и я подготовил Марка на отлично. На плато жизнь идет своим чередом. Я переписываюсь с Алексеем Харитоновичем. В отпуск он приезжает в Москву. Всем нашему Бакумов очень понравился. В долине Белых Гусей, где он заведует метеостанцией, развели чудесный огород. В обсерватории теперь всегда свежие овощи. Прошлым летом им расширили штат, прислали еще одного наблюдателя. Теперь наблюдения производятся не три раза в сутки, а пять. Поселок Черкасский, говорят, скоро станет городом. А Барабаш, помните, фельдшер Фома Егорович, женился, не выдержал одиночества. Приезжал в Москву Сергей Весоломов с женой повидаться с сестренкой. Он очень похорошел, как всегда хорошают счастливые люди. Сергей мечтает стать лесничим. Он заканчивает вечернюю школу и собирается поступить на заочное отделение Московского лесотехнического института. Таня отнеслась к нему сдержанно, а бабушка даже расстроилась. «Ведь родной брат. Кажется, я единственный человек, которого Таня слушается беспрекословно и безоговорочно». «Хм». Что-то все мои друзья женятся. Даже приятель Костик из нашего подъезда моложе меня на два года, и тот женился. Я женюсь нескоро. Если вообще женюсь. Боюсь, что я из породы однолюбов. Я прошел мимо обелиска в честь покорителей космоса и вошел в дом 7 на Звездном бульваре. Поднялся на четвертый этаж и позвонил. Мама отперла не сразу. Вид у нее был сонный. Наверное, дремала. «Хлеба купил?» – спросила она. Я кивнул и, пройдя в кухню, стал выгружать на неубранный с зачерствевшими крошками стол батоны, яблоки и молоко. «Чаю хочешь?» – спросил я. «Выпью, пожалуй». Я живо вскипятил чай и подал на стол в ее комнате. Пока вода нагревалась, я стер пыль и подмел пол. По средам к маме приходит убирать женщина из комбината бытовых услуг, но дня через два уже всюду пыль и ссор. Как всегда по утрам у мамы под глазами мешки, больные почки. Но она и не думает себя беречь. За чаем она рассказала, что ей дают главную роль, очень выигрышную, в новой переводной пьесе, что режиссер очень ею доволен. Не как этот брюзга, гамон, гамона. Это правда. Давид Львович требует от актера творчества, поисков. И помогает ему в этих поисках. Помогает развивать индивидуальность, непохожесть. И он был недоволен мамой. Мама была еще не причёсана и не умыта. На ней был шёлковый мятый халат и туфли на босу ногу. Конечно, она до меня ничего не ела. Репетиции сегодня у неё не было. И не приди я, она провалялась бы в кровати до вечера. Читала бы Агату Кристи на английском языке, пила крепкий чай и горько раздумывала о жизни. Ангелина Ефимовна оказалась тогда права. Николай Иванович устругнул штуку. Уехал на Баренцевом море. Если вы помните, мой отец всегда любил этот заповедник. Маме он сказал, что не может иначе поступить. Они не развелись, но фактически это разрыв. Разве мама ему простит? После него у мамы было одно увлечение. Пожилые артисты Перетты. Но они как-то очень уж скоро поссорились. Теперь мама ненавидит всех мужчин, да и женщин не жалует, у нее даже приятельниц нет. Так она осталась одна, если не считать меня, я-то ее не оставлю, конечно. Мама играет передо мной новую роль. «Мужчины», — произносит она трагически, — «ради одного я пожертвовала талантом, последовал за ним на север». Ради другого пожертвовал семьей, но разве кто-нибудь из них понимал, чем я жертвую? Как я страдаю? Как мне плохо, Адмитрий? После того, как его женой была я, жениться на таком ничтожестве, как это Герасимова. Боже мой! Ладно, мама, хватит. Бубню я тоскливо. Ах! «Ты тоже на ее стороне?» «Никто меня не любит. Даже родная мать предала. Осталась с ними». «Она из-за Тани. Ты же не захочешь взять ее сюда?» «Еще чего не хватало? Разве нельзя ее отправить обратно в детдом?» «Нельзя». А «Если похлопотать?» «Мама, мы ее любим». «Вот как? Любить? А меня...» Мама наливает в стакан коньяк. Мама! Мне он не вредит. Как же не вредит? У тебя больные почки, на работе твоей скажется. Мама пугается. Что ты? Перед театром я не пью, от меня никогда не пахнет вином. Ты не говори там у вас дома? Нет, конечно. Слушай, мама, если тебе одной тоскливо, я могу к тебе перебраться. «Что ты, не надо, может, я еще выйду замуж? У меня бывают друзья. Нет, уж живи там. Дмитрий не собирается в экспедицию?» «По-моему, собирается, но еще не говорил. Я поднимаюсь, мы договариваемся, когда мне прийти. Мама дает мне поручение и тоже пишет на бумажке. Я слишком рассеян. Мама идет за мной в переднюю, целует в щеку. «Мама, я очень прошу». «Ерунда». Щелкнул замок. Я медленно спускаюсь по лестнице. Что же делать? Как ей помочь? Как ее спасти от одиночества и холода надвигающейся старости? Дома все блестит. Полы натерты воском и суконкой. Окна вымыты и открыты. Хотя на улице прохладно. Только середина апреля. Растения в горшках свежо зеленеют. Я сам их вымыл в ванной под душем. Валя очень любит цветы и превратила нашу квартиру в зимний сад. Цветы повсюду, на подоконниках, книжных стеллажах, прямо на полу, свисают со стены карнизов окон. Цветут весь год гиацинты, нарциссы, цинерария, левкой, цикламены, павловские лимоны уже плодоносят. А мне больше всего нравятся светло-зеленые папоротники. Я их всех стащил к себе. У нас теперь тесновато, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Валя все переставила по-своему, кроме бабушкиной комнаты, где все осталось неизменным. Папин кабинет перекочевал в большую комнату. Там они работают. Папа за письменным столом, Валя за кругом. Там и спят, и читают, и гостей принимают. У нас теперь постоянно кто-нибудь ужинает. Чаще других Ангелина Ефимовна с мужем, Герасимов и, конечно, Марк. Таня, уступив мне свою комнатку, перешла к бабушке, где ей на ночь стелят на диване. А в бывшем папином кабинете живут тетя Люба и Андрюша, которые уже ходят в первый класс. Это чудесный мальчишка, спокойный, рассудительный. Он еще в детский сад ходил, а уже увлекался всякими жучками, бабочками, червячками. Собирал их целые коллекции. По-моему, он прирожденный энтомолог. Андрюшка очень похож на Ермака, портрет которого висит над его кроваткой. Скоро наше семейство увеличится еще на одного человека. Мне об этом сказал сам отец. Глаза его искрились с такой радостью, будто ему присудили Нобелевскую премию. До меня не сразу это дошло, Я крепко его обнял, очень рад за него. Все же, как ни говори, я ведь не родной сын, хотя он очень меня любит. И Андрюшка не родной, хотя папа и его тоже любит. А теперь у него будет родной сын, а может дочь. В журнале «Природа», между прочим, я прочел страшнейшую вещь. А, журнал как раз под рукой, цитирую. «При сохранении нынешних темпов прироста населения всего через тысячу лет в трех3000 году На площадь суши, равную странице этого журнала, 5 квадратных дециметров, будет приходиться 75 человек. Да, хочешь или не хочешь, но человечеству придется расселиться и на других планетах Солнечной системы. «Коленька, ты хоть переоденься», – заглядывает ко мне бабушка. Послушно переодеваюсь, затем ко мне заходит Таня показать новое платье. Повертевшись вдоволь, садится рядом со мной, прижалась кудрявой головой к плечу. «Коля, это хорошо, что Серега хочет быть лесничем?» «Хорошо. Слушай, он будет всегда жить в лесу. Я буду ездить к нему в гости». Звонок. Невольно вздрагиваю голос Марка. Выбегая в переднюю, Нина целуется с Валей и бабушкой. От ее рыжих волос в передней становится светлее. «Опять звонок». «Это замечательно!» – кричит Ангелина Ефимовна еще на площадке. Раскатистый баритон Герасимова, спокойный тенор Николая Ивановича, басок Селиверстова. Пока все одновременно говорят и смеются, заходя в комнаты, мы крепко обнялись. Мой отец и я. Он поздоровел на Баренцевом море, но виски посидели. Утомленные глаза сияют. «Рад нас всех видеть!» Первый раз я их вижу вместе в одной комнате. Моих отцов. Не чересчур ли милостиво ко мне судьба? Опять звонок. Жена профессора. Казаков идет за ней, улыбаясь, кивая всем головой. Чуточку похудела и выросла. Большие глаза смотрят напряженно и недоверчиво. Кому же она не доверяет? Спокойно. О, как спокойно пожимает мне руку. Рука прохладная, нежная и мягкая, а была горячей, шершавой и крепкой. «Лиза Абакумова, где ты?» «Это ведь ты стояла на дорожке и с детским сожалением разглядывала на юбке вырванный клок. Это с тобой мы шли по замерзшей идыге на лыжах, и ты все оглядывалась на меня, безотчетно радуясь жизни а потом запросто вымыла полу фельдшера барабаша. Как ты тогда разрумянилась? Тогда глаза твои смотрели доверчиво и радостно. И ты стояла рядом в простом черном платьице и честно и прямо протягивала мне свои руки. Ты будешь моей женой. Путу. Это тебя я целовал, когда мы прощались навсегда. Мы еще не знали, что навсегда. А потом ты написал мне письмо. Я прочел его и несколько часов сидел в сквере. И река текла надо мной. Тогда у меня была отрезана большая часть легкого. А теперь легкое отросло и даже на рентгене не находят следов операций. Теперь я фактически здоров, как странно. А рана, которую нанесла ты, никак не зарастет. Очень странно устроено все в этом мире. После ужина папа попросил скорее убрать со стола, и гости вместе с хозяевами живо перетащили все на кухню. Скатерть сняли, и отец разложил на полированном столе огромную карту Сибири. Все подсели ближе. Все дело в том, весело начал отец, что этот проект вдвое уменьшает Северный морской путь. Вы представляете, долгий путь из Лондона, Гамбурга или других европейских портов, порты Тихого океана укорачивается на целых шесть тысяч километров. От Мурманска до Владивостока на 3000 километров, скромно поправил Женя. Но отец всегда мыслил глобально. «Тем самым навигационный период увеличивается в полтора раза, представляете?» Палец отца, щелкнув по пути Таню, которая от нетерпения чуть не лезла на карту, быстро заскользил вдоль Ледовитого океана. Карские ворота, пролив Велицкого бухта Тикси и вместо пролива Лаптева, Берингового пролива и бухты Провидения – Устье Лены река алдан моя северный уй палец дерзко пронзает джукджурский хребет и выходит с северней Аяна на охотское море вы видите какой грандиозный треугольник суши срезан торжествующего прошает отец карандаш черт побери коля таня Таня поспешно протягивает ему карандаш отец черт треугольник смотрите! «Вершины треугольника. Бухта Тикси, мыс Дежнёва, Аян. Корабли устремляются по третьей наименьшей стороне треугольника в Тихий океан, минуя Ледяное, Восточно-Сибирское и Чукотские моря, Берингов пролив и Берингово море». «Это гениально!» – охает Ангелина Ефимовна. «Какая экономия времени, средств!» «Вот именно!» Благосклонный взгляд в сторону разрумянившейся помолодевшей Ангелины Ефимовны. Но ведь вас все же будет лимитировать Ледовитый океан западная часть пути, с сомнением замечает профессор Герасимов. Щепуха! Пока построят тоннель или канал через Джукжур, тому времени будут новые, более мощные ледоколы. «Можно подогревать морские течения, идущие в Ледовитый океан. Мало ли что можно сделать, если подумать. Сейчас наша задача в том, чтобы найти место выхода через Джукджурский хребет. Я уже договорился с Академией наук. Экспедиция утверждена». «Не сразу договорился. Пришлось поспорить, пришлось взять на себя обязательство выполнить попутно кое-какие исследовательские работы». «Договорился я и с якутским филиалом Академии наук. Они нам предоставляют специальный катер. А вот путь, который нам предстоит пройти на этом вполне комфортабельном современном катере». Указательный палец опять заскользил по карте. «Идем по Лене, а затем Алдан, а река моя. Поищем на ней створ будущей плотины». Она должна подпереть реку до западных склонов Джукджурского хребта. Когда-то я бродил по склонам Джукджура, еще будучи студентом географического факультета. Помнится, там есть место, где горы спускаются до высоты всего 700 метров. Там как раз подходит близко северный Уй, текущий на запад, и приток улкана Таганох, текущий на восток. Придется оставить вещи и провизию на катере и побродить пешочком. Горы довольно крутые, но зато гнуса нет. Проект мой. Только первый шаг в создании Транссибирского пути. Вот бы как я его дополнил. Корабли должны миновать суровый и страшный пролив Вилькицкого. Зачем? Смотрите на карту. Устье Енисея глубокое, удобное для морских судов. Не то что мелководная дельта Лены. Корабли с северного морского пути должны сворачивать именно сюда, в Енисей. Кстати, Карское море мало замерзает. Итак, по Енисею, по Нижней Тунгуске, потом по Старому Волоку, на Чон, на Вилюй, а дальше? Перебил Женя. Черт побери, дальше вот. «Лена, Алдан, Алданское водохранилище, моя, Майское водохранилище, канал или тоннель через Джук-Джур, Охотское, но мне кажется, перебил профессор Герасимов, и тут разгорается жаркий спор. Соседи, наверное, думают, что у нас скандал, а мной вдруг овладевает странное тягостное ощущение, что всё это уже было». Именно эта комната, полная книг, цветов и электрического света, спорящие до хрипоты ученые, затихающая Москва за раскрытыми окнами, шуршание автомобильных шин по мостовой. И было прекрасное тоскующее лицо Лизы, когда видишь, что человек на пределе, что он разочарован и обманут. И моя боль... Это непрекращающееся ни на минуту томление сердца, ожидание любви и горечь несбывшегося. И так же громко и увлеченно говорил отец, воспитавший меня, вечно молодой, уверенный в себе, большой и красивый, добрый и веселый. «И тот другой, что дал мне жизнь». Простой, странный, легкоранимый, рвущийся на незримую дорогу, которую только он и видит И приветливая почти без морщин лицо бабушки В два часа ночи охрипший, уставший, но сияющий отец Огласил список тех, кто едет с ним к Джукджурскому хребту Спросить, желают ли они ехать, он и забыл и не догадался Он просто сказал. «Вот состав экспедиции для вашего сведения. Начальник экспедиции я, Сильверстов Фома Сергеевич Ботаник, Марк Русанов и Николай Черкасов, хм, едут в качестве рабочих экспедиции. Кок Гарри Боцманов и проводник, завхоз и метеоролог Кабакумов. Ну, там рулевые матросы, это на месте». Кого-нибудь к нам прикомандирует Академия, финансирующая экспедицию. Разве Фома Сергеевич едет? коротко переспросила Ангелина Ефимовна. Едет! Он засиделся дома, рявкнул черкасов <coughs> Фома Сергеевич закашлялся, не смея взглянуть на жену. А мне нельзя ли с вами? Также коротко попросила Ангелина Ефимовна. «Двух профессоров не будут финансировать», – буркнул отец. «А если я в свой отпуск?» «В отпуск можно». «Разве папа тоже едет?» – спросила Лиза, покраснев. «Да, все договорено. Он выезжает на будущей неделе сюда, в Москву». Я взглянул на Лизу. Она глубоко задумалась. Женя чуть нахмурился, а он уже изрядно начал лысеть, но благородно. «А я? А мне можно с вами?» Спросила Таня. Отец пристально посмотрел на девочку. «Работать будешь?» «Буду, дядя Дима!» «Почему бы нет?» Улыбнулся он. Таня при всех зачем-то полезла под стол, бабушка ахнула. «Она ж маленькая!» «Я большая!» Возразила Таня из-под стола. Лиза все так же сидела, задумавшись, словно замерев. На лбу ее выступили капельки пота. «Очнись», — мысленно попросил я. Женя лениво усмехался. Идеи роились в его мозгу, но притворить их в жизнь ему было некогда. Заведование кафедры, научно-исследовательская работа. Он был занят по горло. Мы с Марком переглянулись довольные. Ректор сидел здесь и не возражал. «Значит, едем?» Нина тихонечко вздохнула. «А врача вам не надо?» Спросила она Черкасова. Отец развел руками. «Ну, нам некогда болеть». Он стал бережно сворачивать карту с пометками будущего маршрута. В комнате вдруг запахло цветущим шиповником и травами. Откуда-то пахнуло речной сыростью, запахом нагретых скал, и воздух зазвенел от гомонное стрекотание кузнечиков. Сквозь стены ворвался пряный и буйный ветер странствий. Как же не хочется мне, дорогой слушатель, говорить эти слова. Конец книги. И не буду. Пару минут еще пообщаемся. Самое главное. Мое вам огромное спасибо. Лично благодарен каждому, кто не поленился нажать лайк или честный дизлайк. Отдельная благодарность за комментарии и ваше мнение. Читаю каждый, и ни один не остается без ответа. Если, конечно, вы слушаете аудиокнигу на нашем с вами канале Ютуб. Актер Костя Суханов. Или Рутуб, Дзен, Вконтакте, Одноклассниках, на сайтах окнига.орг или вухи. Как говорит одна моя давняя подписчица, обнимаю всей душой. Я обнимаю тех, кто поделился аудиокнигой. Сам Костя Суханов профессиональный актер и больше 50 работ в кино у меня а аудиокниги, в общем-то, появились в моей жизни сравнительно недавно. Ух, тут связано с мамой, и я не буду подробно останавливаться на этом моменте, дабы, так сказать, избежать ненужного её здоровью хейта. Тем, кто знает, передаю от неё привет и громадную благодарность, которую каждый раз вижу в её глазах, когда я передаю вкусняшки от вас и добрые пожелания тоже передаю абсолютно всем. Всем, с кем знакомы недавно, я хочу сообщить, что мы делаем авторские, эксклюзивные аудиокниги бесплатно для всех. Кто мы? Я и те люди, без которых мое творчество невозможно, мои меценаты. Те люди, которые не пожалели хотя бы 10 рублей и поддерживают выход новых аудиокниг, которые, повторюсь, выходят абсолютно бесплатно для всех. Мы уже выкупили новое оборудование, благодаря этому вы слышите студийное качество. Маме поддержка тоже, конечно. Красаковский пишет Соломандру 2, также заслуга меценатов. Вообще, если кто-то не знает значения, меценат – это человек, который поддерживает безвозмездно творческую личность, тем самым оставаясь в истории вместе с тем творчеством, которое они совместно дарят миру. Сейчас с попрошайничеством, как некоторые слушатели выражаются, закончу и к творческим планам перейдём. Итак, поддержать моё творчество и стать меценатом может каждый человек из любого уголка мира. Перечисляю все способы от простого к сложному, таким образом вы сможете стать меценатом и оставить свой след в истории, где бы вы ни находились. Например, можно перечислить на карту. Любую сумму, хоть 10 рублей, всё это в дело. Нам еще многое предстоит купить, чтобы качество росло. Сбербанк 4817-7603-1059-6071 тиньков 2200-7001-7829-8104 Еще проще перевод на карту по номеру телефона. 8-901-105 715 27 88 там будет скорее всего показывать что любовь ивановне сухановой это моя мама не бойтесь смело отправляйте это тоже все пойдет на наше общее дело карта это по понятным причинам тоже у меня и не забывайте по возможности сообщения прикреплять это правда всегда очень приятно спасибо вам огромное Я со своей стороны клянусь, что ни единой копейки из этих денег не идет на блудные дела. Также есть электронный кошелек Юмани 41 001 76 73 92 2078. И конечно будет ссылка на Boosty. Вот туда можно перечислять из любой точки мира. К примеру, из Норвегии мне перечисляли и проблем нет. А также Бусти хорош тем, что любую мою аудиокнигу вы там можете посмотреть, или послушать, или скачать, и всё это бесплатно. Ссылка на сервис Бусти будет в описании. Вся эта информация также будет в описании на моих официальных ресурсах, которые я уже перечислял. А уж если у пиратов слушаете, то на слух. Все равно спасибо. Если какие-то вопросы, пожелания, критика или просто пообщаться, вы всегда можете написать мне в WhatsApp или Telegram по тому же номеру плюс 7 901 715 27 88. А также я записываю поздравления на заказ качественно, со спецэффектами, все как положено. Цена от 1500 рублей, цена букета цветов, но впечатление на всю оставшуюся жизнь, поверьте, я видел. Также рекламу в аудиоформате могу сделать и даже разместить, у меня миллионная аудитория. И, конечно, ваши любимые аудиокниги на заказ запишу без проблем, качество вы слышали. Так-так-так, по всем этим делам, также милости прошу в WhatsApp или Telegram. Теперь о дальнейших творческих планах. Знаю, многих волнует, когда выйдет «Операция Саламандра-2». Отвечаю. Как только автор напишет больше половины, я начну озвучку. Серж Корсаковский серьезно болел. Дай бог тебе здоровья, дорогой. А также еще как небезызвестный классик, помните? <сёк> Сжег рукопись и начал сначала. Всё потому, что хочет сделать очень крутую вещь для вас. И это, чёрт возьми, получается, я-то знаю. Ориентировочно аудиокнига «Операция Саламандра 2» выйдет в сентябре. Также я скоро выпущу продолжение в серии «Сибирские рассказы» Дмитрия Мамина Сибиряка. И не за горами десяток интереснейших произведений от Марики Сардара в переводе Нуре Сардарян тоже огромный привет Нуре, если слышите. Сейчас эти рассказы появляются по одному с пометкой эксклюзив примерно раз в неделю на сайте akniga.org. Милости просим. И барабанная дробь. Самое главное, раз мы закончили серию про плато доктора Черкасова за авторством Валентины Мухиной Петринской, Значит, пришло время для нового грандиозного проекта при вашей поддержке. Пожалуй, сохраню интригу, но скажу, что всё будет как вы любите. Можете, кстати, предлагать в комментариях что-то интересное из литературы. Я прислушаюсь, вполне такое даже вероятно, что запишу. Главное, чтобы по правам я мог договориться. Всегда читаю и отвечаю на каждый комментарий лично. Мои меценаты и слушатели со стажем не дадут соврать. Вот у меня сейчас э, 6 утра. И этой ночью, как и прошлой, я с любовью и уважением к слушателю делаю аудиокниги. Обязательно подпишитесь, лайк, дизлайк, делитесь аудиокнигами с настоящими друзьями и колокольчик, чтобы не пропустить новинки и премьеры. Обнял всех небезразличных. Ваш Костя Суханов